Глава 83. Воспоминания. По воде выскользнули из её рук, и ружьё упало на шею лошади. Она смотрела на меня, анимев от изумления. Наконец, почти машинально, она повторила шёпотом. «На мою сестру Лиллиан?» «Да, Мэриан Холт. На вашу сестру. Откуда вам известно моё имя? Вы знаете мою сестру? Знаю и люблю её». Она безраздельно царит в моем сердце. А она? Отвечает вам взаимностью? Надеюсь, что да, но, увы, у меня нет полной уверенности в этом. Как странно. Скажите мне, кто вы? Я не сомневаюсь, что вы говорите правду. Вы знакомы с сестрой и знаете мое имя. Да, я Мэриен Холт. А вы? Вы тоже из теннеси Я приехал прямо оттуда. С Сабайона? «Может быть, с... с... вырубки вашего отца? С элистой речки, Мэриэн?» «Ах, как все это неожиданно! Какое счастье, что мы встретились с вами! Так, значит, вы видели сестру?» «Да, и разговаривали с ней. Давно?» «Меньше месяца назад?» «Так, недавно. Как она выглядит?» «Здорово ли?» «Как выглядит?» «Красиво, как вы, Мэриэн!» «И когда я ее видел в последний раз, она была совершенно здорова». «Дорогая моя Лилиен, о, какая радость! Узнать хоть что-нибудь о ней. Да, я знаю, что она очень красива. Говорили, что я тоже была хороша, но думаю, что в этой дикой пустыне моя красота давно поблекла. А Лилиен, расскажите мне о сестре, как я хочу снова с ней увидеться. Прошло лишь шесть месяцев с тех пор, как мы расстались, а кажется, что пролетело уже шесть лет. Моя прелестная маленькая Лилиен». Но, может быть, уже не маленькая, сэр. Наверное, она уже выросла и стала такой же взрослой, как я. Да. А обо мне она рассказывала вам? Скажите мне, что она говорила о своей сестре? В ее голосе слышалось беспокойство. Я поспешил рассеять его, рассказав, с какой нежностью писала мне о ней Лиллиан. Добрая и милая Лил, она любит меня так же, как и я ее. В течение многих лет мы никогда не разлучались всегда были одни, если не считать отца. Да, а как он? Здоров?» В ее странно изменившемся голосе вдруг почувствовалась сухость, причина которой была мне известна. «Да», — ответил я, — «ваш отец был совершенно здоров, когда мы видели с ним в последний раз». На короткое время наступило неловкое молчание, прерванное моим вопросом. «Разве больше нет никого, о ком бы вы хотели спросить?» Я внимательно посмотрел ей в глаза. Она вспыхнула и тотчас же побледнела. У нее вырвался невольный вздох. Я не нуждался в дальнейших доказательствах правильности моих догадок. В ее душе, несомненно, жило воспоминание, более волнующее, чем мысли о сестре отце. В сердце Мэриен Холт глубоко запечатлелся образ красавца-охотника Фрэнка Уингроуа. Образ, который ничто не могло изгладить. «Почему вы задаёте такой вопрос?» Спросила она, наконец, с притворным спокойствием. «Вам что-нибудь известно о моей жизни?» «Впрочем, вы, кажется, знаете всё. Кто-нибудь говорил с вами обо мне?» «Да, и часто. Тот, кто думает только о вас. Кто же, позвольте узнать, проявляет столь непонятный интерес к бедной всеми покинутой девушке?» «Спросите своё собственное сердце, Мэриэн». «Или вы хотите, чтобы я назвал этого человека по имени?» «Назовите. Фрэнк Уингроу». Мэрин не проявила удивления. Она, конечно, ждала этого имени, потому что какое же другое мог я упомянуть. Да, она не проявила удивления, но лицо ее заметно изменилось. Щеки побледнели, брови нахмурились и губы сжались. «Фрэнк Уингроу», — повторил я, видя, что она молчит. «Не знаю, зачем мне понадобилось, чтобы вы назвали его», — промолвила она, все еще сохраняя суровый вид. «Мне очень жаль, что я попросила назвать это имя. Я надеялась, что никогда больше его не услышу. По правде сказать, я его почти забыла». Я не поверил ей, так как почувствовал в ее тоне притворство. Говорили лишь уста, но не сердце. По счастью, Уингроу не слышал ее слов. Они убили бы его. «Мэриен». Воскликнул я с мольбой в голосе. «Вашего имени, Фрэнк Уингров. Не забыл». «Да, наверное, он упоминает его со смехом». «Скажите лучше, со скорбью». «Со скорбью? В самом деле? Почему же? Не потому ли, что ему не удалось обмануть меня?» «О, нет. Он неизменно был вам верен». «Неправда, сэр. Вы, вероятно, не знаете, что я была свидетельницей его низкой измены и сама видела» то что вы видели прервал я ее лишь случайное недоразумение во всем виновата индианка уверяю вас случайное недоразумение воскликнула мэрин с презрительным смехом я собственными глазами видела эту индианку в его объятиях какие еще нужны доказательства его вероломства я не отрицаю но есть и другие доказательства его измены индианка сама хвасталась этим и в сомб фле и даже моей собственной сестре. Более того, еще один человек не раз видел их вместе. Любезничая со своей краснокожей красоткой в лесу, этот обманщик не думал, что земля имеет уши, а деревья — язык. «Прекрасный Мэриен», — возразил я. «Все то, что вам рассказали, — гнусные клевета. Вас хотели обмануть. Скажите, пожалуйста, кто вам это рассказал? Теперь все это уже не столь важно». Другой негодяй, который... Боже мой, у меня не хватит духу рассказать вам мою историю. Она настолько ужасна, что вы не поверите. О нет, вы можете рассказать мне все. Я многое знаю, но кое-что мне еще непонятно. Я должен это выяснить. Ради вас, Мэриэн. Ради Уингроуа. Ради вашей сестры. Моей сестры? Какое отношение это имеет к ней? Объясните, что вы подразумеваете, сэр. Она с тревогой смотрела на меня, но я решил, что пускаться в подробности еще рано. «Очень скоро», — сказал я. «Вы узнаете все, что произошло после вашего отъезда из теннеси. Но сначала расскажите о себе. Ведь вы обещали. Поверьте, мной руководить не праздное любопытство. Я признался вам в своей любви к Лиллиан. Эта любовь привела меня сюда. Она же и заставляет задавать вам вопросы. Все, что вы говорите, мне совершенно непонятно». Растерянно ответила охотница. «Кажется, вы знаете гораздо больше, чем я. Но, по-видимому, вы хотите мне добра. И поэтому я охотно отвечу на любой заданный вами вопрос, ничего не скрывая. Благодарю», — сказал я. «Думаю, у вас не будет причины раскаиваться в вашем доверии».